Философия Древнего Востока. Проблема совершенного человека. Буддизм религиозно-философское учение, возникшее в древней Индии в VI-V веках до нашей эры и превратившееся в ходе его развития в одну из трех, наряду с христианством и исламом мировых религий. Основатель буддизма индийский принц Сиддхартха Гаутама. По индийской традиции, около 623-543 годов до нашей эры Согласно европейским изысканиям около 560 -го, 480 -го, 556 -го, 476 -го годов до нашей эры получивший впоследствии имя будды, то есть пробужденного просветленного. уже в первые столетия своего существования буддизм разделился на 18 школ, разногласия между которыми вызывали созыв соборов в радджа грехи около 477 -го года до нашей эры. В Айшале около 367 года до нашей эры, в Паталипутре около 3 века до нашей эры и привели в начале нашей эры к разделению буддизма на две основных ветви: хинаяну, малая колесница, и махаяну, большая колесница. Своеобразием буддизма является его этико-практическая направленность. С самого начала буддизм выступал не только против особого значения внешних прежде всего ритуальных, форм религиозной жизни, но и против абстрактно-догматических исканий, характерных в частности для брахманистской ведийской традиции. Будучи чрезвычайно восприимчивым к разнообразным идеологическим комплексам, буддизм превращал эти заимствования в составляющие буддийских учений, мифологии, культа. Стержневой идеей буддизма является доктрина освобождения, изложенная в первой проповеди Будды о четырех благородных истинах, Существует страдание, причина страдания, освобождение от страдания и путь, ведущий к освобождению от страдания. Истина страдания. Все в мире приходящее не имеет постоянной субстанции, а потому полно скорби. Истина причины. Причиной страдания является жажда бытия, желания, страсти, влечение Истина освобождения. Освободиться от страданий можно лишь отказавшись от желаний. одавив в себе все страсти. Истина пути. Для достижения спасения необходимо выключиться из круга перевоплощений, достичь состояния нирваны, то есть угасания или исчезновения. Нирваны можно удостоиться, если следовать среднему восьмеричному пути спасения: правильное видение, правильная мысль, правильная речь, правильное действие, правильный образ жизни, правильное усилие, правильное внимание, правильное сосредоточение. Это путь освобождения от десяти цепей. От любви к земной жизни, от чувственных страстей, от желаний, от ненависти, от гордости и так далее. Освобождение в буддизме – это создание в противовес существующему непостоянству чего-то постоянного и, следовательно, сущностного. Им оказывается определенное психическое состояние – нирвана. С интеллектуальной стороны освобождение есть проникание в суть вещей и обнаружение их бессущностности. с нравственно-эмоциональной – безгрешность, с волевой – абсолютная независимость от внешнего. Вместе с тем нирвана характеризуется слиянностью всех психических способностей. Для достижения состояния освобождения в буддизме существует ряд специальных методов, служащих преобразованию психики и психофизиологической личности – медитация, а также более активные методы, подчеркнутые буддизмом из даосской практики – и местных магических культов, связанных с увеличением плодородия, в вождрайане. Достигнутое с помощью этих методов состояние, совершенной удовлетворенности и самоуглубленности, абсолютной независимости внутреннего бытия от внешнего, определяется в школах Хинаяны как неподвижный неизменный элемент, в школах Махаяны как тело, Дхармы, тождественное Будде как сущности его учения, которое воплощено в совокупности всего существующего. Начав с отрицания внешней религиозности, буддизм в ходе своего развития пришел к ее признанию. Происходит отождествление высшей реальности, нирваны, с Буддой, который из олицетворения нравственного идеала превратился в его личное воплощение, став таким образом высшим объектом религиозных чувств. Одновременно с внеличностным аспектом нирваны возникла концепция универсального, вселенского Будды, Универсальностью предложенного им пути к спасению буддизм вызвал значительный демократический резонанс в принявших его странах. Так, уже при своем возникновении буддизм оказался в оппозиции к освященному брахманизмам кастовому строю в Индии, провозгласив равенство всех независимо от каст, сословий и так далее. Распространение буддизма способствовало созданию тех синкретических культурных комплексов, совокупность которых образует так называемую буддийскую культуру, Архитектура, живопись, литература, буддийская образованность. Наиболее влиятельная буддийская организация, созданная в 1950 году, Всемирное братство буддистов. Другое великое религиозно-философское направление древнего Востока конфуцианство. Взгляды Конфуция, основоположника учения, отразились в составленном в V-IV веках до нашей эры и обретшем современную форму на рубеже нашей эры сборники Лунь Юй. суждения и беседы, содержащим высказывания Конфуция и его учеников. В центре учения человек, понимаемый прежде всего как член общества, которое уподобляется большой семье. Все проблемы человеческого существования и познания мира осмысляются конфуцианством в социально-этической плоскости. Познавший волю неба становится благородным мужем, дюньци, то есть нормативной личностью сочетающей духовно-материальные качества, с правом на высокий социальный статус. Антагонист благородного мужа, маленький человек, руководствующийся выгодой, низкопоставленной и привязанной к конкретному делу. После смерти Конфуция его многочисленные ученики и последователи образовали различные направления. К III веку до нашей эры их было уже не менее восьми. Две противоположные друг другу интерпретации конфуцианства в IV-III веках до нашей эры предложили Мэн-цзы и Сюнь-цзы. Первый выдвинул тезис об изначальной доброте человеческой природы – син. Зло – результат ошибок людей, и для его искоренения следует восстановить первоначальную природу человека. Согласно второму, человеческой природе изначально присуще зло. То есть от рождения человек стремится к выгоде и плотским наслаждениям. Поэтому благие качества должны быть привиты извне, путем постоянного обучения. Мэн Цзи сформулировал теорию гуманного управления – джень-джень. основанную на приоритете народа над духами и правителем, включая право подданных свергать порочного государя. Эта теория противопоставлялась деспотическому правлению с использованием силы, а также понятием выгода, богатства, польза и тому т.п. Сюньцзы сравнивал правителя с корнем, а народ – с листьями, и считал задачей идеального государя – вана – завоевание своего народа. Другая метафора – правитель – лодка, народ – вода. которая может и нести лодку, и опрокинуть ее. Этим подчеркивается необходимость для правителя добиваться расположения народа. Сюньцзы отрицал существование духов и демонов, отбрасывал веру в сверхъестественное, выступал против ряда распространенных в его время религиозных обрядов. Во II веке до нашей эры в эпоху Хань конфуцианство обрело статус официальной идеологии, и победив главного конкурента в области социально-политической теории – легизм, неявно интегрировала ряд его идей, в частности, признала компромиссное сочетание этико-ритуальных норм, ли и административно-юридических законов, фа. Третье религиозно-философское учение о дао создала школа даосов, первая в Древнем Китае школа. Ее основатель Лао Цзи, его трактат называется «Дао де Цзин». Дао бестелесно, но в его глубине и темноте скрыты тончайшие частицы. Центральной идеей формирующейся философии стала идея внутренней взаимосвязи, единства всего существующего, основанного на единстве источников всего существования. Мир един, так как он происходит из единого начала. Дао – это то, чем мир творится и чему он подчиняется. Все сущее вливается в него, как горные ручьи текут к рекам и морям. Все в мире – одна вещь, обыкновенные люди не знают ее настоящего имени, Они видят вещи и не видят Дао. Видящий Дао – это мудрец. В восточных культурах явного отделения философии от предфилософии не произошло. Понятия брахмана и Дао трактовались в основном мистически. Подчеркивались их непостижимой мысли и невыразимость в слове. В течение долгого времени познание развивается в едином комплексе. Философия остается слитой с мифологией и религией. Только в Древней Греции сравнительно рано, в VI веке до нашей эры Познание отчетливо разделилось на рациональное и религиозно-мифологическое. Получило особое развитие знания, основанное на абстрактном мышлении и доказательстве. Этому способствовали исторические особенности античного общества.